А вот была история. Царица Семирамида построила себе гробницу. Будучи женщиной мудрой и язвительной, велела написать на ней, «Кому из царей будет нужда в деньгах, тот пусть разорит эту гробницу и возьмет, сколько надобно». И вот... Спустя годы Дарий разорил гробницу, но ни золота, ни драгоценных камней не нашел. Нашел другую надпись. «Дурной ты человек и до денег жадный, иначе бы не стал тревожить мертвых».